Больная опять забеспокоилась. На лице ее вновь появился ужас. Дыхание стало неровным, руки стали судорожно хвататься за одеяло. «Что с вами? Что вы сейчас чувствуете?» — склонился я над ней. «Душно. Сердце замирает. Опять, опять этот страшный запах!» — простонала она. Я, откровенно говоря, скептически относившийся ко всему этому, вдруг вздрогнул и побледнел. Совершенно ясно я услышал струю резкого запаха. — Что это был за запах? — Как вам сказать? Это было нечто среднее между запахом горького миндаля и гелиотропа. У меня волосы зашевелились на голове. — Синильная кислота! — вырвался у меня подавленный крик. — Что? — повернулся ко мне тоже побледневший Путерин. — Я слышу запах синильной кислоты, а не этого, указывая мне на огромный маккартовский букет, произнес ликующий Путилин, никогда в моей жизни я не видел такой светлой, радостной, торжествующей фигуры моего великого друга. Честное слово, он был бесподобен. Что это? Удивленно вырвалось у меня. Причем тут этот сухой букет? что, по-твоему, он не может ничем пахнуть?» Продолжал Путилин. Я хлопал глазами. «Подойди сюда и посмотри в таком случае». Я бросился вне себя от поражения к Путилину. Он держал в руках вазу с маккартовским букетом. «Смотри, смотри, доктор». С этими словами он стал осторожно разбирать сухие цветы и... «Посредине букета». Ловко замаскированный мне бросился в глаза великолепный живой красный цветок. Это был дивный экземпляр растения из породы тюльпанов. Казалось, он был сделан из воска. Так были упруги, блестящи, плотны его листки. Путелин поднес его к моему лицу нюхой. Я отшатнулся. Резкий, сладкий до приторности запах ударил мне в лицо. Хотя я и не профессор, доктор, но я тебе скажу, что это за штучка. Это страшная лилия индикофатида. Аромат, который медленно, но верно убивает не только людей, но даже животных. Вот чем отравляется твоя пациентка. Я бросился к больной. Теперь я знал, что надо было предпринять для оказания ей помощи. Путилин спокойно стал разгримировываться. Он снял парик и накладную бороду, которые преспокойно положил себе в карман и обратился ко мне. «Сейчас же поезжай за господином Беловодовым, а я пока объяснюсь с дядюшкой-опекуном. Вот его адрес, вези его сюда». Я быстро вышел из спальни, за мной мой гениальный друг. Он позвонил и, явившемуся на зов Лакею, приказал «попросите сюда барина». Прошло несколько минут... Послышались шаги, в комнату быстро вошел Приселов и в ту же секунду мавританская гостиная огласилась страшным криком испуга. «Что это? Что это? Кто вы?» В ужасе пятись от Путилина с бледным перекошенным лицом прохрипел элегантный негодяй. «Я Путилин, любезный господин Приселов. Не делайте мелодрамы, она вас не спасет. Я пригласил вас для того, чтобы объясниться с вами, сказать, что я нашел мой брелок. Вы понимаете? Виноват, я вас не понимаю. Что вам угодно? Стараясь оправиться от страшного смущения, пролепетал зверь-человек. Что мне угодно? Сказать вам, что вы гнусный негодяй, убийца-преступник. — Милостивый государь! прохрипел Преселов, делая шаг по направлению к Путилину. Путилин стоял, скрестив руки на груди. — Вы мне еще грозите, вы? — Браво, это забавно, любопытно и нахально до чрезвычайности. Знаете ли вы, что я имею право сию минуту арестовать вас и одеть на ваши холеные руки железные браслетики? — Но по какому праву, на каком основании? Совершенно растерянно слетела с искривленных судорогой губ преступника дяди. «На основании вот этого, любезный!» — загремел Путилин, показывая негодяю индийскую лилию. Из груди Преселова вырвался крик бешеной злобы. ну теперь вы понимаете, что вы в моих руках? Вы гнусно подлым образом отравляли вашу племянницу» с целью после ее смерти унаследовать все состояние вашего покойного брата и ее отца. Скажите, сколько вы разворовали из этого состояния?» Приселов бессильно, как мешок, опустился в кресло. «Около трехсот тысяч!» Еле слышно пробормотал он. И вдруг, быстро поднявшись, Он грохнулся на колени перед великим сыщиком. «Не погубить, «Пощадите меня, господин Путилин, во имя небо! Позор! Шут! Ссылка!» Он пополз на коленях, стараясь схватить Путилина за ноги. Путилин отшатнулся от него с чувством огромной брезгливости. «Встаньте, господин Приселов, Мне стыдно и страшно за вас! Как вы могли решиться на такое неслыханное злодеяние?» «Вот что я вам скажу!» Лично мне ваша гибель не нужна. Ваша судьба зависит от решения вашей племянницы и ее будущего мужа, господина Беловодова». Как раз в эту секунду я и Беловодов вошли в гостиную, где разыгрался финальный акт этой мрачной трагедии. Оповещенный мною обо всем, Беловодов бросился к Путилину и, схватив его руку, стал осыпать ее поцелуями. «Дивный человек, спаситель наш, спасибо, спасибо вам!» Путилин обнял молодого человека. «Я рад, бесконечно рад, что мне удалось спасти жизнь вашей прелестной невесты», — с чувством произнес он. Но «Ну, а теперь поговорим о деле. Я предлагаю вот что, господин Беловодов. Вы немедленно увезете отсюда вашу невесту к вашим родителям или родственникам. Вы сделаетесь ее попечителем и примете от этого господина отчетность по его попечительству. А затем...» Угодно вам привлекать его к уголовной ответственности? Он сознался мне, что растратил триста тысяч рублей. Бог с ними, Бог с ними, с этими деньгами, вырвалось у Беловодова, жива бы была моя дорогая Наташа. Через три месяца в Эннской церкви состоялось бракосочетание Наталии Приселовой с Беловодовым. Как потом мне довелось случайно узнать, старый барин-негодяй кончил плохо. Попавшись в шулерском приеме, он пустил себе пулю в лоб.